Возвращался к романсам, к условной поэтичности Соловьиных садов. Соловьиный сад — так называлась одна из его книг. В романсе пелось «Утро туманное, утро седое». Как помню эти слова, их пела моя мать низким контральтом, холодным. В желтом паркете зала, ярко окрашенном мастикой и плохо натертым, Отражалось черное крыло никогда не летающей птицы однокрылого тяжелого рояля. «Седое утро» — так и называлась одна из последних книжек Александра Блока. Далеко забежавшие волны шипя возвращались обратно. В жизни моря все это обозначается на секундных стрелках. Это пространство между вдохом и выдохом. Время, достаточное для смерти. Траектория великого полета кончалась. Сила тяготения, притяжение старой земли оказывалось уже больше силы посыла. Он в скифах говорил голосом высокой оды. Он в двенадцати говорил новым голосом частушки, которая смогла петь о революции, презирая тех, кто не понимает ее. Усталый блок возвращался с... серебряную эпоху русской поэзии, в эпоху любимого им Аполлона Григорьевича Полонского, в эпоху цыганского романца. Сердце, окруженное одиночеством, мир, существующий в виде немногих выделенных из него поэтических, воспетых, оплаканных и много раз повторенных понятий, тянули его к себе. Он умирал, возвращаясь в прошлое. Это было время, когда, Когда Маяковский мечтал о многих воскресеньях трудной жизни и не мечтал о гибели, не представляя её себе. Близлась осень. Блок сидел и выписывал в своём дневнике страницу за страницей романсы из полного сборника Романсовая песня в исполнении Ряльцевой, Паниной и других. Он записал 20 романсов и хотел вспомнить ещё. по лунне росинью. Тогда ещё не было похоронных объявлений. Нам удалось напечатать в типографии на Моховой улице, где издавались афиши, на обрезках бумаги на цветных полосках объявления, в которых сообщалось: умер поэт Александр Блок. Мы расклеили эти полоски по улицам города. Хотели снять маску с лица и отформовать прекрасные руки поэт Юрий Анинков нарисовал портрет Я с Меретой Шигенян пошли искать гипс. Мы пришли в какое-то учреждение, человек, который заведовал гипсом, сказал: "Гипса нет. Гипс мы берём даже у зубных врачей". Я сказал этому человеку, не очень полному, не очень занятому: "И вы не дадите гипса для маски Александра Блока?" "Мы не можем", ответил человек. "Гипс разноряжен". Я назвал этому человеку свои имя и фамилию и выругал его громко. Мне пришлось говорить громко, потому что Мария Сашигенян не слышит. Мы прошли по большим комнатам к лестнице, услышали шаги за нами. Я оглянулся, сзади стоял человек, с которым мы бранились. "Я не обиделся", тихо сказал он. "Гипс", выдыхает он. На похороны пришло немного народу. Гроб тихо везли обессиленные лошади через весь город, на край Васильевского острова, на Смоленское кладбище, у Смоленского поля, туда же финлянские казармы к Зморю. Речей на могиле не говорили. Андрей Белый стоял, схватившийся за берёзу, смотрел в могилу большими, расширенными, как будто прямоугольными глазами. Я забыл сказать, что по дороге нас много раз спрашивали люди, которые видели, что везут гроб. И за ним идёт сравнительно большое количество людей, кого хоронят. Блока отвечали мы, и все спрашивающии говорили, как будто желая для себя уснить до конца уже понятный ответ Генриха Блока. Генрих Блок был средний банкир, который много рекламировал свою контору в старом Петербурге, разорился и потом повесился. Так смерть случилась довольно давно. но имя Генриха Блока везде было видно на ещё не закрашенных и малированных дощечках и осталось в сознании людей. Мы ведь теперь забыли, что Александра Блока до революции печатали тиражом